«А у кого жизнь может быть такой блистательной, как у меня?» Сказал он, и взгляд его загорелся. «Вы молоды, кровь у вас играет, а в голове от этого туман. Выглядите на горящие головни в камине и видите в огоньках женские лица, а я вижу только угли. Вы всему верите, а я ничему не верю. Ну что ж, сберегите свои иллюзии, если можете. Я вам сейчас подведу итог человеческой жизни». Будь вы бродягой-путешественником, будь вы домоседом и не расставайтесь весь век со своим камельком да со своей супругой, все равно приходит возраст, когда вся жизнь только привычка к излюбленной среде. И тогда счастье состоит в упражнении своих способностей применительных житейской действительности. А кроме этих двух правил все остальные фальшь. У меня вот принципы менялись сообразным обстоятельствам Приходилось менять их в зависимости от географических широт. То, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают пороком за Азорскими островами, признается необходимостью. Нет на Земле ничего прочного, есть только условности, и в каждом климате они различны. Для того, кто волей-неволей применялся ко всем общественным меркам, всяческие ваши нравственные правила и убеждения – пустые слова. Незыблемо лишь одно единственное чувство, вложенное в нас самой природой – инстинкт самосохранения. В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется личным интересом. Вот поживете с мое, узнаете, что из всех земных благ есть только одно достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Это золото. В золоте сосредоточены все силы человечества. Я путешествовал, видел, что по всей земле есть равнины и горы, Равнины надоедают, горы утомляют. Словом, в каком месте жить это значение не имеет. А что касается нравов, человек везде одинаков. Везде идет борьба между бедными и богатыми. Везде. И она неизбежна. Так лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили. Повсюду мускулистые люди трудятся, худосочные мучаются. Да и наслаждения повсюду одни и те же, и повсюду они одинаково истощают силы. Переживает все наслаждения только одна утеха — тщеславие. Тщеславие — это всегда наше «я». А что может удовлетворить тщеславие? Золото. Потоки золота. Чтобы осуществить наши прихоти, нужно время, нужны материальные возможности или усилия. Ну что ж, в золоте все содержится в зародыше, и все оно дает в действительности.